Тома стиснул зубы. Рана была глубокой. Этот носорог вонзил ему в бедро нож по самую рукоятку. Тома не помнил, испытывал ли хоть раз в жизни такую сильную боль, как в тот момент, когда выдернул нож из раны. Потом он отрезал широкую полосу ткани от рубашки и кое-как перевязал ногу. Теперь кровь сочилась уже не так обильно. Кажется, артерия была не задета. Нужно было попытаться уйти отсюда самостоятельно. Или дождаться подкреплений, которые что-то не спешили. Наверняка, подумал Тома, не считали вызов поступивший от сотрудника ГИС таким уж срочным. Ситуация была катастрофическая. Серьезно раненый, он лежал в огромном темном холле, где словно на опустевшем поле битвы царила гробовая тишина и пахла свежей кровью. В двадцати метрах от него лежал труп. еще один был наверху в медицинской лаборатории где то в здании скрывался белобрысый тип или или шарли его убила если нет почему она так поспешно убегала перед глазами тома до сих пор стояло ее лицо искаженное ужасом и отчаянием с расширенными словно у безумной глазами ее сын закутанный в шерстяное покрывало дрожал как в лихорадке от холода от страха от всего Подкреплений не было. Связи тоже. В схватке его мобильник разбился, рация осталась в машине. Тома поправил и плотнее закрепил повязку, затем с огромным трудом поднялся, попробовал ступить на раненую ногу, но ее тут же пронзила адская боль. Если бы хоть было на что опереться, на трость или на простую палку... Но все же, тама, ковыляя и пошатываясь, кое-как дотащился почти до самой входной двери. По пути он пытался собраться с мыслями и найти наиболее убедительное объяснение для поспешного бегства Шарли. Вдруг он услышал снаружи шум автомобильного мотора, но не со стороны въезда откуда-то из-за дома. Его мысли окончательно смешались. Он как мог ускорил шаг, не обращая внимания на жгучую боль в ноге. Распахнув дверь, он увидел лендровер, который выехал с заднего двора и, поднимая клубы снежной пыли, устремился к воротам. Через несколько секунд он уже скрылся из виду. Тишина наступила так внезапно, что Тома, ошеломленный, еще какое-то время неподвижно стоял на верхней площадке наружной лестницы. Лица водителя он, конечно, разглядеть не успел, но цвет волос не оставил никаких сомнений. Белобрысый тип.